Главными недостатками нашего довоенного бюджета считаются базирование его на доходах от винной монополии 800 миллионов рублей и почти полное отсутствие прямого обложения. Перед войной бюджет России простирался до 3,5 миллиардов рублей, государственный долг около 8,5 миллиардов. Одних процентов мы платили до 400 миллионов. Почти половина этой суммы шла за границу, погашаясь частью полутора миллиардного нашего вывоза. Война и запрещение во время ее продажи спиртных напитков вывели совершенно наш бюджет из равновесия. Государственные расходы за время войны выразились в следующих цифрах. Половина 1914 года – 5 миллиардов рублей. 1915 год – 12 миллиардов рублей. 1916 год – 18 миллиардов рублей. 7 месяцев 1917 года – 18 миллиардов рублей. Огромный дефицит покрывался частично займами – частично выпуском кредитных билетов. Расходы на войну производились из так называемого военного фонда. Вставки расходования его находилось в полном и бесконтрольном по принципу целесообразности ведении начальника штаба верховного главнокомандующего, который устанавливал отправные данные своими приказами утверждением смет и штатов революция нанесла окончательный удар нашим финансам она как говорил министр финансов шингарев вызвала у всех сильное стремление к расширению своих прав и притупила сознание обязанностей все требовали повышения оплаты своего труда но никто не думал вносить в казну налоги, поставив тем финансы в положении близкое к катастрофе. Началась настоящая вакханалия, соединившая всех в безудержном стремлении под флагом демократизации брать, рвать, хватать сколько возможно из государственной казны, словно боясь упустить время без власти и не встречая противодействия со стороны правительства. Даже сам господин Некрасов на московском совещании решился заявить, что ни один период русской истории, ни одно царское правительство не были столь щедрыми, столь расточительными в своих расходах, как правительство революционной России, и что новый революционный строй обходится гораздо дороже чем старый. Достаточно привести несколько астрономических цифр для определения непреодолимых бюджетных затруднений. Уменьшение выработки и чрезмерное повышение заработной платы вызвало необходимость громадных расходов частично на субсидирование замиравших предприятий, частично на переплату за предметы производства. Эта переплата для одного только Донецкого бассейна дала 1200 миллионов рублей. Прибавка солдатского жалования – 500 миллионов. Железнодорожная прибавка – 350 миллионов. Почтовым чиновникам – 60 миллионов рублей. Причем через месяц они потребовали еще 105 миллионов в то время как весь доход от почтово-телеграфного ведомства составлял 60 миллионов рублей. На пайки солдатским женам Совет рабочих и солдатских депутатов потребовал 11 миллиардов рублей, то есть почти полный годовой бюджет 1915 года, тогда как за время до 1917 года Было израсходовано на это дело 2 миллиарда.